Глава 21. Реймонд Лейн. Я сделал все, что смог, сказал, вставая с дивана мастер Мансапан. Теперь дело за ее тенью. Ран слишком много, но они нелетальные. Надежда на драконицу, она вернет кости на место. Я залатал нашу девочку, как мог. Теперь она должна спать. Настой, который я дал, регенерирует ткани. Уверен, адептка справится. «Главное, ее магия цела. Она ее восстановит. Я бы предложил вам все же отнести ее в лазарет. Там за девушкой будет присмотр». Рэй покачал головой. «Я сам присмотрю за ней». Целитель развел руками. «Что ж, тогда ждите. Если она будет приходить в себя, поите стоим Запомните, нужен сон, чтобы адептка полностью восстановилась». «Крах-ках-ках!» выдал мифик, сидевший на спинке дивана. Мансепан потрепал рукой его круглую голову. «С тобой все отлично, мой друг! Охраняй хозяйку!» «Крах-карах!» — ответил Гекату. После ухода целителя в кабинет заглянула Атланта. «Я могу посидеть с ней!» И снова Рэй отказался. Призрак вздохнула, приблизилась, заглянула Аяне в лицо. «Она сильная девочка! Справится! А вам необходимо отдохнуть!» «Нет, Атланта», — с упорством повторил герцог, — «я буду с ней». «Я и так чуть ее не потерял. Хватит». «А вы ступайте. Сегодня вы мне не нужны. Можете спокойно уйти в сонное забвение, пока я вас не позову». Призрак сокрушенно покивала головой и растаяла в воздухе. «Ты бы тоже летел», — обратился ректор к мифику. «Скажи ее сестрам, что Аяна нашлась и находится под моим наблюдением». Тревожить ее пока не стоит. И да, пусть предупредят Райтага, что она пропустит занятия по моему распоряжению. В детали не вдавайся. Геката хлопнул огромными глазами. Перескочил на подоконник, дождался, пока Рэй откроет окно, и вылетел, шумно взмахивая крыльями. Герцог вернулся к Айане и присел рядом. Мрак тянул его руки к ее лицу и нежно проводил по нему пальцами. Глубокие раны медленно затягивались. Мази Мансепана работали. Веки Аяны чуть подрагивали, она стонала, вскрикивала, а потом начала выгибаться дугой. По лбу ее потек пот. «Мрак!» — обратился Рэй к дракону. «Дай тени сил! Направь им еще магии и переведи боль на нас!» «А то без тебя не догадался!» — буркнул дракон. «Уже делаю!» — Рэй прикрыл глаза. В расслабленном состоянии отдавать магию легче и принимать чужие ощущения тоже. Боль потекла по рукам, распространяясь по телу. Рэй сжал зубы. Чувства были такие, словно это его, кости вставали на место и срастались. Герцог положил вторую руку на грудь девушки и едва сдержался, чтобы не заорать. Он тянул все ее ощущения на себя. Зато Аяна перестала стонать и затихла. А герцог сжимался и хрипел. Чувствуя, как встают на место сломанные ребра тени, как срастаются разорванные мышцы и восстанавливаются треснутые кости. В какой-то момент боль стала просто невыносимой. Рэй все же вскрикнул. Тихо, тихо, сказал мрак. Пожалуй, я отключу твое сознание. Так будет меньше мучений. Я выдержу, прохрипел Рэй. Я буду ей нужен, когда Аяна придет в себя. Не герой отозвался дракон. «Героизм нам еще понадобится, а сейчас отключись!» Герцог хотел напомнить ему, кто здесь главный и все решает, но не успел сказать и слова. Уронил голову на грудь Аяны и действительно отключился. Запах свежезаваренного кофе щекотал нос. м, -м Атланта — зевая и потягиваясь, протянул Рэй. Охнул. «Мышцы и все тело болели!» Он тут же вспомнил, что отпустил призрака и забрал боль на себе. Осторожно выпрямился, расправляя собственное тело. Донюха снова донесся запах кофе. «С привкусом карамели!» — послышался внутренний голос мрака. Герцог тряхнул головой и встал. Оглянулся. Кто-то бережно переложил его на второй диван, тот, что стоял у шкафа. Аяны в кабинете не было. Ректор вскочил в приемную, собираясь кинуться на ее поиски, и остановился. Вторая дверь, ведущая в небольшую рабочую кухоньку, была приоткрыта, и запах, заставивший его проснуться, доносился из нее. Герцог медленно пересек приемную и вошел в кухоньку. Она была совсем небольшая. Стол, парочка стульев, маленькая портативная магическая плита, шкаф, в котором Атланта держала, бокалы, ложки, тарелочки, чай, кофе, сливки, печенье и другие мелочи. Аяна стояла у плиты спиной к герцогу. «Что вы делаете?» напряженно спросил Рэй. Хотя вопрос казался ему глупым. Он прекрасно видел турку в ее руках. Девушка не ответила. По-хозяйски достала из небольшого шкафчика еще один бокал и начала наливать в него кофе. Рэй стоял, замерев, смотря на ее действия. Когда Аяна закончила, то повернулась к нему. «Вы любите кофе?» поинтересовалась она и протянула ему бокал. Судя по тому, что оно есть на здешних полках, да. Кивнул ректор и напиток взял. Сделал глоток и не смог сдержать улыбку. Кофе с карамелью и сливочной пенкой. А Яна растерялась. Если вы такой не любите, я вылью. Просто у нас дома так делают кофе. У вас здесь все было, и я подумала. от чего же, поспешно перебил ее Рэй. Я очень люблю именно такой кофе. Каждое утро мне его делает Атланта. «А нам в детстве готовила наша гувернантка Лайнера», — сказала Аяна и вернулась к столу. Взяла свой бокал, с задумчивостью посмотрела в него и произнесла. «Но она подавала нам его красивым». «Рисовала на пенке рисунки?» — проявил догадливость Рэй, и облокотившийся косяк двери с удовольствием сделал еще один большой глоток. А яна повернулась к нему лицом, на котором была искренняя заинтересованность. «Да! Откуда вы знаете?» — ректор подмигнул. «Только в детстве это был не кофе, не так ли?» «Какао!» — улыбнулась девушка. Рею вдруг стало невероятно радостно и тепло от ее улыбки. Словно и не было вчерашнего вечера, когда он принес едва живую Аяну в кабинет. А теперь она стоит здесь с ним и улыбается. «Разве можно мечтать о большем?» «То время прошло», — проговорил он. «А любовь к пенке с карамелью осталась», — подмигнула Аяна и замолчала, смущенно начав смотреть в бокал. — Спасибо вам, ректор Лейн, — шепотом сказала она через минуту. — Я очень благодарна и буду всегда помнить о том, что вы сделали для меня. — Ради вас я готов на большее, — выдал за Рея мрак и тут же яростно зашептал. — Скажи же ей. Она должна знать. Мы достаточно от нее скрывали. Скажи. Девушка подняла на него глаза, медленно поставила бокал на стол. — Ректор Реймонд, я очень... То есть вы очень... Но... Она сбивалась, пытаясь найти слова, и вдруг выпалила. «Я не хочу стоять на пути к вашему счастью и любви!» «Это вы о чем?» — нахмурился герцог. Она вздохнула. «Я не хочу стоять между вами и Валеритой. Вы долгое время вместе, и я понимаю ваши чувства к ней. А тут я и ваши обязательства передо мной». «Прекратите, Аяна!» — прервал он ее. Залпом выпил остаток кофе. Сделал глубокий вдох, выдох... И произнес, «Вы мне очень дороги. У меня ничего нет и уже не будет с леди Валеритой». «Что бы она вам ни говорила, у нас никогда не было с ней серьезных отношений. И леди Гайри была в курсе этого с самого начала. Я сожалею, что допустил ее мысли о чем-то большем между нами. Ничего подобного я Валерите не обещал. Мало того, не раз говорил, что это невозможно». Единственная драконица, с которой я хочу и желаю связать свою жизнь, это вы. Аяна вздрогнула, во взгляде ее появилось смятение. Лорд Лейн! ошарашенный его признанием, прошептала она. Герцог подошел к ней, поставил свой бокал на стол и взял руку девушки в свои ладони. Не перебивайте меня, Аяна. Я больше не могу молчать. Мой дракон не может молчать. Вы не безразличны мне и держать это в себе я уже не в состоянии». Она вся напряглась. «Но, Нейт, вы же сами направили меня к Нейту!» Он посмотрел в ее ставшими серыми, словно грозовое небо глаза. «Я все вам объясню. Но сначала просто ответьте. Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение, прощение и хоть какую-либо взаимность? Есть ли у вас ко мне хоть капля тех чувств, что я испытываю? Только умоляю, будьте честны со мной». Я выдержу любой ответ. Она сощурилась. «А что вы испытываете ко мне, лорд Лейн? Вы вроде не сказали, или я не услышала?» Мрак усмехнулся. Язвительная девочка!» Рэй крепче сжал ее руку. «Я вас люблю, Аяна, и хотел бы быть рядом всегда, взять на себя все обязательства за вашу жизнь и судьбу. И если вы мне позволите, то...» Он говорил и ощущал себя мальчишкой, впервые признающимся в любви совершенно глупым и уверенным, что его сейчас отвергнут. Но глаза девушки лукаво сверкнули. «И что же вы хотите, чтобы я вам позволила?» «Она издевается?» — зарычал мрак. «Она над нами издевается, Рэй!» «Доказать свою любовь и быть вашим...» Он напряженно смолк, смотря в ее лицо, на котором расцветала улыбка. «Моим кем?» — повторила Аяна за ним. Ректор прикрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. Точно издевается. Она видит, как тяжело ему дается этот разговор и насмехается над ним. Мягкие губы коснулись его щеки. Реймонд вздрогнул, распахнул глаза и увидел ее лицо совсем рядом. — Я вам позволяю, — сказала она тихо ему в ухо и отстранилась. Ах, каким же был ее взгляд! Мрак в неистовом желании забил хвостом! Был бы Рэй сейчас в образе дракона — всю эту кухоньку, кабинет и приемную разнес бы в щепки. Но все, на что был способен герцог, — это обхватить, прижать Аяну к себе и, наконец, прикоснуться к нежным, чуть влажным губам. А внутри все еще был страх, что она его оттолкнет, припомнит все, что ей пришлось пережить, и отвергнет. Он еще не верил в то, что тень ответила ему. Девушка не отстранилась, наоборот, позволила обнять крепче, запуская руки в его волосы и прижалась всем телом к нему. Богини! Какими же сладкими и желанными оказались ее губы? Рэй жадно проникал вовнутрь и готов был стонать от сносящего разум чувства. Как же он ждал этого момента! Как боялся его и неистово желал! — Есть одно условие! — внезапно прервала Аяна поцелуй. Какое? Глухо простонал герцог. Мрак зарычал. «Она точно издевается над нами!» «Вы расскажете мне всю правду», — тихо сказала Аяна. «Моя тень терпеть не может домолвок и не любит лишних переживаний. А вы заставили меня значительно попереживать». «Богини!» — выдал мрак. «Да расскажи ей уже все, что можно, Рэй!» Аяна смотрела на него внимательно и выжидающе. Герцог глубоко вдохнул, выдохнул, приводя сердцебиение в порядок. «Идемте в кабинет, я все вам расскажу». Уже сидя на мягком диване, он неторопливо вел повествование обо всем, что они уже обговаривали с Нейтом. Об их подозрениях, о том, что снял с парня связь с Аяной, про врага, находящегося в их окружении, но все еще не разоблаченного. «А Валерите!» оказавшаяся той самой особой, что влияла на Звону и явно была причастна к Легиону, так как, по его рейвскому разумению, именно она была их рукой в институте. А Яна не перебивала, иногда хмурилась, о чем-то задумчиво молчала и кивала головой. «Я поддерживаю вашу теорию», — произнесла она, когда Рей закончил рассказ. «Но кое в чем вы ошибаетесь. Вернее, вы не все знаете». Герцог обратился вслух. «Тех, кому я попала, — сказала девушка, — это не легионеры и не защитники тени, — Рэй вопросительно приподнял бровь. «Это сами тени, — вздохнула Аяна. Ректор напрягся. Но подождите. Хотя девушка поежилась. Они страшные. Их драконы словно сошли с картинок с ужасами. Они тени, но...» Ректор стремительно поднялся. «Все верно, это тени». Только они подчиненные, вот почему их образы такие жуткие. «Что?» — воскликнула Яна. «Разве такое возможно?» «Возможно», — вернулся к ней Рэй и присел снова рядом. Взял за руку. «Если быть очень долго в подчинении, энергетика пропадает, и тогда она начинает пожирать магическую структуру. А как вы знаете, это и есть наша драконья суть. Эти драконы уже очень давно в подчинении». «Их магия искажена и изуродована постоянным воздействием!» «А разве можно подчинить тень?» Искренне удивилась Аяна. Рэй усмехнулся. «Судя по тем, кого мы видели, да. Но если я правильно помню курс о тенях, то подчинить себе подобных могли только драконы королевской крови». «Королевской крови?» Переспросила Аяна задумчиво и тут же воскликнула. «Рэй!» Там у амбара была еще женщина. Это она приказывала графу или договориться со мной, или убить. Мне сказали, что я истинная тень, и они хотели сделать меня королевой, но...» Он усмехнулся, Пляшущий под их дудку. И наша тень, конечно, не согласилась. Причем очень яростно не согласилась. «Тень не пляшет ни под чью дудку», — рявкнула моя драконица. Рей расхохотался голосом мрака, но тут же стал серьезен. «Мы чуть не потеряли вас, Ая. Я бы с ума сошел. А теперь постарайтесь получше вспомнить что-то об этой женщине». «Ее голос», — сказала Яна, «Он показался мне знакомым. Если еще раз его услышите, узнаете?» Смотря в лицо девушки, спросил Рэй. «Узнаю», — четко ответила она. Он ласково провел по ее лицу пальцами. «Богиня! Как же она прекрасна!» А Аяна подалась вперед, Рэй чуть склонился к ней. Резкий стук в дверь заставил их отпрянуть друг от друга. «Войдите!» — хрипло выкрикнул ректор, порывисто поднимаясь с дивана и направляясь к своему креслу у стола. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошел декан Илиас. «У нас проблема, ректор Лейн». «Какого характера?» Декан покосился на сидящую на диване Аяну. «Можете говорить при ней!» — успокоил его герцог. «Леди Валерита!» — выдохнул декан. «Что с леди Гайри?» Илья криво усмехнулся. «Мы сняли с нее артефакты. Она сказала, что говорить будет только с вами. Вы же понимаете, у нас лекции, адепты. Мы вызвали охрану и оставили ее в вашей комнате». А когда вернулись, охрана оказалась умерщвлена, а леди Гайри сбежала. Рей схватился за край стола. «Сбежала? Вы проверяли? Может, ей помогли?» Ильяс покачал головой. «Нет». Чужих следов нет. Она расправилась с охраной сама. Вероятно, какие-то артефакты она умудрилась спрятать. Герцку устало опустился в кресло. «Направьте ко мне главу нашей стражи. Вы и Элио также направитесь с нами. Леди Гайри необходимо найти до того, как она достигнет своих покровителей». Ректор перевел взгляд на меня. «Адептка Аяна, вам лучше вернуться к себе в комнату и до утра не выходить». Думаю, за это время мы разыщем леди Валериту.